Тогда она могла бы вернуться в Германию. А разве ты хочешь этого? Не ради себя, ради нее. Ведь виноват-то во всем я. Если мама перестанет быть моей женой, она сможет вернуться. Виноват я, и только я. И перед тобою тоже. Из-за меня ты лишился родины. Керн страшно расстроился. Это уже не был его прежний отец из Дрездена, веселый и жизнерадостный. Перед ним сидел трогательный, пожилой, беспомощный человек, просто родственник, уже не способный справиться с жизнью. В полном смятении Людвиг встал и сделал то, что не делал еще никогда. Он обнял узкие согнутые плечи отца и поцеловал его. «Ты хоть понимаешь меня, Людвиг?» — пробормотал Зигмунд Керн. «Да, отец, понимаю. Ничего тут такого нет, решительно ничего». Он нежно похлопал отца по костлявой спине, рассматривая поверх его плеча картину, изображавшую таяние снегов в горах Тироля. Пейзаж висел над пианино. Вот так. А теперь я пойду. Хорошо. Только сначала расплачусь за лимонад. Я принес себе пачку сигарет. А ты, Людвиг, возмужал. Стал большим и сильным. А ты старым и дряхлым, подумал Керн. «Попался бы мне здесь хоть один из тех мерзавцев, кто довел тебя до такого состояния. В кровь расквасил бы его сытую, самодовольную тупую рожу». «Ты тоже молодцом, отец», — сказал он. «За лимонад уже заплачено, я немного зарабатываю. И знаешь, чем? Нашей собственной продукцией. Твоим миндальным кремом и туалетной водой «Фарр». У одного здешнего парфюмерщика еще остался запас». Там и товар. На мгновение старик оживился, но тут же грустно улыбнулся. Вот, значит, с чем тебе нынче приходится побираться. Уж ты прости меня, Людвиг. Что ты такое говоришь? От волнения Керн глотнул, что-то подкатило к горлу. Лучше школой не придумать, отец. Узнаю жизнь, так сказать, снизу. И людей тоже. Значит, в будущем я гарантирован от разочарований. Только смотри, не болей. Не беспокойся, я как следует закалился. Они вышли. У тебя столько надежд, Людвиг. Господи, и это он называет надеждами, подумал Керн. Все наладится, сказал он, ведь это не может продолжаться бесконечно. Да, старик посмотрел вперед. Людвиг, тихо проговорил он, если когда-нибудь мы будем снова вместе, и если мама будет с нами, он неопределенно махнул рукой, «Тогда пусть все забудется. Мы не станем вспоминать обо всем этом, ладно?» Он говорил тихо и доверчиво, как ребенок, и голос его был, как щебетание усталой птицы. «Если бы не я, ты мог бы сейчас учиться», — сказал он чуть жалобно, но совершенно машинально, как человек, так много размышлявший о своей вине, что осознание ее постепенно стало проявляться автоматически. Если бы не ты, меня бы вообще не был на свете, отец, — возразил Керн. Будь здоров, Людвиг. Не возьмешь сигареты? Я ведь все-таки твой отец, и мне хочется подарить тебе что-нибудь. Хорошо, отец, я их возьму. Вспоминай меня хоть изредка, — сказал Зигмунд Керн, и его губы задрожали. Ведь я хотел как лучше, Людвиг. Казалось, он не в силах расстаться с этим именем. Снова и снова он повторял его. Но у меня ничего не получилось, Людвиг. Я так хотел заботиться о вас, Людвиг. Ты заботился о нас, покуда мог заботиться. Но ну, я пойду. Всего тебе хорошего, дитя мое. Дитя, — подумал Керн. Еще вопрос, кто из нас дитя. Он смотрел вслед отцу, медленно спускавшемуся по улице. Он обещал ему написать еще раз встретиться с ним, но знал, что видит его в последний раз. Он смотрел долго, широко раскрытыми глазами, смотрел, пока отец не скрылся. Все вокруг сразу опустело. Керн вернулся в отель. На террасе сидел, марил и все еще читал газету. На лице его были написаны отвращение и насмешка. Странно, как быстро что-то может рухнуть, подумал Керн. В одно мгновение. А кто-то другой даже не успевает дочитать газету. Круглая сирота, 50-летний мужчина. Он судорожно и горестно улыбнулся. «Круглая сирота!» «Но разве нельзя осиротеть и при живых отца и матери?»